Глава 25. Для Рида по окрестным горам вид специально выбрал ненастную погоду, чтобы туман, перетекавший по склонам подобно молочному киселю, скрывал передвижение всадников. Впрочем, довольно скоро выяснилось, что у всего камуфляжа имеется весьма неприятная побочка. Разглядеть что-то помимо белёсой мглы можно было только на гребнях холмов, а в низинах Видимость была почти нулевой. Это вовсе не было бы недостатком, если бы рейнджерам требовалось просто просочиться сквозь кордоны альвов, как во время их похода за защитным амулетом. Но сейчас у них были другие планы, в которые туман никак не вписывался. Они отправились в поход, чтобы подыскать место для убежища, в котором можно было бы не только защищаться от нападений, но и жить с остальным комфортом в течение года. Бегать от охотников, способных вселиться в тело любого человека, было бессмысленно. Даже в диких горах кто-то жил, а потому у альвов всегда имелась потенциальная возможность подкраться незамеченными. Попробуй определить, кем на самом деле является какой-нибудь одинокий охотник или престарелая собирательница хвороста, но не стрелять же в каждого встречного. Лучше уж было запереться в неприступной крепости и не подпускать к своему укрытию ближе, чем к дистанцию выстрела, никого, даже вроде бы безобидного заблудившегося в горах ребенка. Именно таким образом Вит спасался от своих преследователей в начале их противостояния и убедился в эффективности этой тактики. По идее, Артанская крепость полностью удовлетворяла заданным условиям идеального убежища. Проникнуть внутрь Альвы никак не могли, поскольку там попросту не было людей, а за крепкими стенами можно было довольно долго обороняться даже от небольшой армии. Так что категорическое нежелание Вита остаться в гостях у артанцев выглядело нелогичным. Вран с самого начала их совместной операции занял позицию просто телохранителя и предоставил своему подзащитному полную свободу принимать решения. Однако столь вопиющее безрассудство не могло не вызвать его любопытства, а потому он потребовал объяснений. «Я не доверяю Григу», — пояснил Вит свою категоричную позицию. «Он фанатик. Такие, как он, прут к своей цели, не стесняясь в средствах и не щадя никого, даже самих себя. Ему кажется, что если уж он готов пожертвовать собой ради достижения желаемого результата, то другими и подавно можно жертвовать. Даже меня он собирался сдать Альвам, хотя и вбил в свою дурную башку, что я имею какую-то ценность для спасения игры» а Оля уж точно не входит в число неприкасаемых. Мне показалось, что мы с артанцами являемся союзниками. Вран озадаченно нахмурился. Ты так больше не считаешь? Считаю, пошел на попятную вид Но мы всего лишь ситуативные союзники. А ситуация ведь может и измениться. Я не хочу, чтобы жизнь моей девочки зависела от прихоти какого-то зацикленного на своей миссии артанца. В рассуждениях Вита несомненно, имелась своя логика. А вот только его действия этой логике противоречили. По крайней мере, внешне. Когда они с Враном вернулись в крепость с защитным амулетом для Найоли, то нетерпеливый влюбленный от чего-то не поспешил сразу освободить свою любимую из плена гибернации и увести ее подальше от ненадежного союзника. Конечно, тащить непривычную к походам женщину в разведывательный рейд было бы безответственно, сначала требовалось подготовить для нее сначала требовалось подготовить для нее сносные условия жилья однако в крепости на юле вроде бы была в безопасности и ничто не мешало использовать амулет чтобы вернуть бедняжку к нормальной жизни а нет вид чего-то решил что его отсутствие будет гораздо безопаснее оставить на юле в компенсационном коконе впрочем тут его планы вполне совпадали с планами артанского ученого потребовавшее чуть ли не в ультимативной форме, чтобы амулет сначала предоставили для изучения, а уж потом использовали для защиты. По идее, для Найоли это была самая небольшая задержка, и все же Вран был уверен, что вид откажет. Не для того игрок рисковал своим статусом, отправляясь в опасный рейд с незажившей раной в плече, чтобы удовлетворять научное любопытство какого-то высоколобого ученого за счет жизни любимой женщины. Однако вид неожиданно согласился. — Ладно, изучай, пока мы будем подыскивать место для убежища. Он протянул серебряный диск Гриру. — но учти, за Олей ты отвечаешь головой. Если с ней что-то случится, ты пожалеешь о том, что родился на свет. Артанец, явно не ожидавший такой покладистости остроптивого аэра, цапнул магический артефакт и, не дожидаясь, пока вид передумает, быстренько ретировался за дверью. Вот это что сейчас было? Вран ошарашенно уставился на своего друга. Ты же готов был горы свернуть, чтобы твоя Наюля снова могла жить полноценной жизнью. Какого лешего ты отдал амулет этому наглому артанцу? Артанцы действительно здорово шарят науки. Смущенно потупился вид. Пусть покумекают, как сделать эту магическую приблуду более надежной. В нынешнем виде амулет все равно нельзя использовать. Он опасен. — Погоди. Врана задаченно нахмылся. — Ты же вроде говорил, что он защитит на Йоле от ментальных атак альвов. — Говорил, — согласился вид. — И это правда. Но не вся правда. Там, на базе Харуты, у меня была возможность поговорить с изобретателями этого прибора. Я выяснил кое-что пугающее. На самом деле я и раньше это подозревал и даже сподобился угрожать альвам расправой но на сто процентов не был уверен, что это действительно сработает. Дело в том, что эти руны не просто создают защитное поле вокруг тела того, кто носит амулет. Они как бы изолируют сознание внутри тела. «Да, ты рассказывала как запер сознание альвов внутри их носителей». В голосе Врана послышалась растерянность, поскольку он не понимал, что беспокоит его друга. «Ну и как это может навредить на Йоле? Ее сознание без амулета заперто внутри ее тела. А оказывается, этим рунам безразлично, в каком состоянии находится носитель, — пояснил вид По идее, они, наверное, смогли бы изолировать сознание даже внутри неодушевленного предмета, если бы оно смогло как-то туда залезть. Ты хочешь сказать, что с помощью амулета можно запереть сознание внутри мертвого тела? Вран был настолько шокирован, что у него даже перехватило дыхание. То есть с помощью этого амулета можно превратить физическое тело в практически вечную тюрьму. — До тех пор, пока руны не повреждены, амулет будет работать, — подтвердил Вит. — Представляю, что будет чувствовать тот, чье сознание заперто в медленно разлагающемся трупе. — Жуть! — голос врана невольно дрогнул. — Так ты этим угрожал, Альва? — Не уверен, что они поверили в то, что я выполню свою угрозу, — вздохнул вид ведь сознание носителя тогда тоже окажется в плену. Правда, Альва, захватывая тело, полностью блокирует осознанность носителя, так что бедолагая, скорее всего, ничего не будет чувствовать, но и перевоплотиться не сможет. Плохо уже то, что Альва вообще знают о свойствах амулета. Вран осуждающий покачал головой. Если эта магическая штуковина попадет в их загребущие лапки, Вряд ли сострадание или угрызение совести помешает им заживо похоронить любого, кто им не понравится. Ты именно поэтому боишься использовать амулет для защиты на юле. На самом деле тут даже не обязательно вмешательство злой воли, печально улыбнулся вид. Достаточно какого-нибудь несчастного случая. В горах ведь полно опасностей. Камнепады, дикие звери, да и просто можно оступиться. То, что без амулета закончится просто смертью, ее уходом на перевоплощение, этот чертов артефакт превратит жуткую пытку, почти вечную. Я не позволю Оле так рисковать. А тебе самому рисковать, значит, можно. Вран сразу напрягся, поскольку в безбашенности своего друга имел возможность убедиться не раз. Без защиты амулета на Йоли в любой момент может превратиться в альва и прикончить тебя спящим. Может. В голосе Вита послышалась неприкрытая боль. Но я все равно не могу оставить ее без присмотра. Если эти твари до нее доберутся, то мне будет без разницы, есть у них амулет или нет. Мне по-любому придется сдаться. «Куда ни кинь, всюду клин», — посетовала Вран. «Оставить свою женщину ты не можешь. Защитить ее сознание от атаки альвов тоже. Но и присматривать за ней целый год, сутки напролет не получится, особенно когда придется обороняться от нападений». Значит, ты решил этот год держать на юле в состоянии гибернации, а сам постараешься увести Альва в горы и занять их небольшой войнушкой. Я правильно тебя понял? Считаешь, это подло с моей стороны отнимать у нее целый год жизни ради собственной безопасности? Вит обреченно опустил голову. Похоже, боялся увидеть осуждение в глазах друга. Но я тупо не могу придумать ничего лучшего. Может быть, у тебя есть идеи? А с чего ты взял, что под присмотром Грира на Юле будет в большей безопасности? В голосе Врана можно было без труда услышать откровенный скепсис. Альвы ведь точно не знают, где она находится. Вид болезненно поморщился. И отыскать ее по эфирному следу не получится, так как в Артанской крепости тупо нет подходящих носителей. Что-то мне подсказывает, что твои преследователи не настолько тупые, как тебе хочется думать. Глумливо ухмынуться в ран. — Думаешь, у них не хватит ума сложить два плюс два, после того, как угроза наведаться в Артанскую крепость заставила тебя сдаться? — У Альвов ведь будет выбор. Вид жалобно вздохнул. Либо штурмовать хорошо укрепленную крепость с неясной перспективой, обнаружить там Оли, либо попытаться прикончить меня в горах. Ты бы что выбрал? — После того, как мы с тобой положили в этих самых горах целый хирт, — съязвил вран «Сам угадаешь или подсказать?» «И что же делать?» В голосе Вита прозвучало уже самое настоящее отчаяние. «Думаю, у нас есть шанс обыграть этих лицедеев на их же поле». Врансом и довольно ухмыльнулся на ведь не слабо разыграть с передальвами сценку переселения двух влюбленных в дикие горы, как считаешь?» «Правда, у меня вряд ли получится достоверно изображать хрупкую барышню», засомневался он. «Моя игровая оболочка...» не слишком уступает твоей в плане размеров и брутальности. Так что придется попросить кого-то из наиболее субтильных артанцев поучаствовать в нашем спектакле. Они трусы, презрительно бросил вид. Но если пригрозить, что заберу амулет, то Грир точно найдет способ надавить на своих подчиненных. Думаю, это сработает. Он победоносно улыбнулся. Но тут его взгляд упал на мрачное лицо друга и радостный настрой Сразу стушевался. Что не так? Вит болезненно скривился. Говорю же, что тебя смущает? Не уверен, что у нас получится дурить Альву в целый год. Вран обреченно вздохнул. Но даже если предположить, что нам повезет и план сработает, то что случится, когда этот год закончится? Ты же не собираешься вечно держать на юле в состоянии гибернации, верно? Разумеется, нет, скинулся Вит. Как только смерть перестанет быть непосредственной угрозой моему статусу игрока, я заберу мою девочку у артанцев. И тебе все равно придется использовать амулет. Продолжил его мысль Вран. Иначе рядом с тобой может обнаружиться не любящая женщина, а циничный Альф. Ну и что он со мной сделает? Вид презрительно усмехнулся. Убьет? Флаг в руки. Я уже и так засиделся в этой локации. Есть много других способов заставить тебя починиться. На лице Брана появилась спорная гримаса Например, Альф может угрожать смертью не тебе, а на Юле. А что, если он просто сбежит в ее теле к своим? И если уж альвы вычислили точку твоей уязвимости, то будут вбить в нее, пока не добьются своего. Зря ты проявил слабость и впустил любимую женщину в свою жизнь. Теперь она постоянно будет представлять для тебя угрозу. Нет, это не она. — Это я являюсь угрозой, — злопроцедил сквозь зубы вид. — Ты прав. Пока я жив, моя девочка будет оставаться в опасности. — Значит, через год ты меня просто пристрелишь, и все. Другого выхода я не вижу. А говорил, что хочешь задержаться в этой локации как можно дольше. Вран печально улыбнулся. — Если умрешь, то никогда больше не встретишься со своей любимой женщиной. Может быть, судьба и сведет тебя с каким-то другим ее воплощением. Но это будет уже не на Йоли. — Да знаю я, — огрызнулся вид. — Если бы у меня был хоть какой-то шанс обеспечить ей безопасность, думаешь, я бы упустил этот подарок судьбой? — А почему бы тебе снова не использовать тот защитный амулет, который позволял вам с на Йоли скрываться от альвов раньше? Врана задачна уставился на своего друга. — Она ведь ведьма, не так ли? Попроси ее сделать еще один, а лучше даже два, чтобы и ее альвы не могли вычислить. Моя маленькая ведьмочка пока не доросла до создания таких мощных чар, вздохнул вид. То тому лет сделал ее бабушка, и его больше нет. Так что мне все-таки придется тупо умереть. Только тогда Оля будет в безопасности и сможет нормально жить. Без тебя? В голосе врана прозвучало сомнение. А захочет ли? Тот, кто причастился истинной любви, Как правило, уже не готов согласиться на что-то меньшее. Тебе-то откуда знать? — огрызнулся Вит. Так ведь меня тоже коснулось крыло ангела. Вран мечтательно улыбнулся. Это случилось очень давно. Еще когда-то был Ротава Корги по имени Ро. Но с тех пор ничего не изменилось. Мы по-прежнему вместе. Так чего ж ты тогда торчишь тут со мной? В голосе Вита послышалось недоумение. Возвращайся к своей жизни Я как-нибудь справлюсь. «Какой же ты дурак!» Вран растроганно улыбнулся и обнял своего друга. «Разве в нашем сердце так мало места, что там может поместиться любовь только к одному существу?» В клане Ставрате было полторы сотни аэров, и все они были частью меня. Из-за каждого из них я готов был отдать жизнь. «Да, моего клана больше нет, но мои чувства остались прежними. Я ни за что тебя не оставлю, Ро, даже не проси». К тому же моей малышки сейчас всего три годика, и она пока не готова к тому, чтобы вернуть свои воспоминания. Она тоже аватар? Вид расслабленно улыбнулся. Как бы он ни храбрился, но на самом деле потерять недавно обретенного друга было для него сродни катастрофе. Формально Василиса является Аэром, пояснил Вран. Она одна из тех, кто завис в игре после стирания. Так ведь после войны потеряшки вернулись в Аэрию. голос Света трогнул. Она не захотела? Но почему? Разве непонятно? Вран печально улыбнулся. У Аэров нет мужчин и женщин. И в наших отношениях отсутствует сексуальная составляющая. А для Василисы я был любимым мужчиной. И она хотела, чтобы так все и оставалось. Знаешь, иногда мне кажется, что отказавшись от половых признаков, Аэры лишили себя чего-то очень важного. Глазовито вдруг наполнились печалью. Артанцы оказались мудрее. «Просто реальность Артаны гораздо ближе к игре, чем Аэрия», – возразил Вран. «А потому автоматически наследует гораздо больше аватарских черт». Раздробленность на отдельное государство с иерархической системой управления – это явление того же извода. Думаешь, отказ от множественных полов говорит о высоком уровне развития общества? Вид с сомнением покачал головой. А что ж тогда нас так тянет в игру? Ни за что не поверю, что мы сюда отправляемся только за новым опытом. На самом деле мы скучаем по отношениям, которые лишились, когда и все стали бесполными. И дело тут не только в сексе. Нам требуется гораздо больше. А может быть, все вообще гораздо проще? В голосе Врана послышались снисходительные интонации. И ведь тела аватаров и сами по себе являются просто фантастическим инструментом воздействия с миром. У нас нет и десятой доли таких ощущений. Неудивительно, что Айров так тянет влезть в аватарскую шкурку. Но не заблуждайся насчет всех Айров, скептичен заметил он. Большинство из нас давно уже избавились от этой дурной зависимости. И им вовсе не в кайф Тесный контакт с внешней средой в низкочастотном диапазоне. Просто мы с тобой ретрограды. Вот и весь секрет. Впрочем, таких, как мы, воевие полно. — Ладно, ретроград, пора выдвигаться, — усмехнулся вид. — Давай найдем для меня надежную норку, чтобы пересидеть год. Может быть, за это время и придумаем, как скинуть с моего следа львов. — Если честно, умирать мне совсем не хочется. Я бы с удовольствием потусил В этой локации подольше. Но если мы не придумаем, как обезопасить Оле, то придется-таки ее покинуть. — Дай мне минутку, чтобы с ней попрощаться, — попросил он. — А потом в путь. — Ты же не совсем уезжаешь, — попытался подбодрить друга в ран. Через год вернешься, освободишь ее из гибернации и попрощаешься по-нормальному. — Нет, не вернусь. Взгляд Витта словно заволокло туманом. Иначе у меня тупо не хватит решимости снова с ней расстаться. И уже будет безразлично, чем придется заплатить за возможность просто быть рядом. Тогда альвы смогут взять меня голыми руками. Поверь, лучше не рисковать».